Кот вернулся к своему столу с двумя кружками пива, за которыми только что ходил к стойке. Он стукнул своей кружкой о кружку Грэма и попросил его еще разок рассказать, что ему удалось для него подыскать. Дело в шляпе старина, повторяю тебе, это лучшее, что находится в моих папках, и я приберег квартирку специально для тебя. Ты посилишься недалеко от Сент-Винсент-стрит, в самом центре, а маленькие улочки, ведущие приме ком к Блицвуд-скверу, просто очаровательны. У тебя даже не создастся впечатление, что ты куда-то переехал. В этом месте архитектура скорее в викторианском стиле или в стиле неоклассицизма, наподобие твоего особняка в Джиллиспи. Можешь арендовать квартиру на год, а потом, разумеется, аренду возобновишь, настолько квартира великолепно обставлена. Побувай там, и увидишь, она тебе сразу понравится. Ты немедленно подпишешь договор. Арендной платы пока нет. Заметил скот? который старался потянуть время, чтобы еще немного подумать. Ты надо мной смеешься? Во-первых, ты далеко не нищий. Во-вторых, ведь это же целых пятьдесят пять квадратных метров. Ты хоть понимаешь, красиво отделанная кухня, настоящая душевая со встроенными шкафами, просторная гостиная, спальня, где у тебя будет место еще и письменный стол поставить. Да если я выставлю эту квартиру на рынок, на лестнице в бюро выстроится длинная очередь? Давай, кончай со своей риелторской болтовнёй. Я управляющий недвижимостью, а запратиствовал грэм. Можно сказать, управляющий состоянием людей, если быть точным. И я надеюсь, что когда-нибудь выступлю в этой роли и по отношению к тебе. Слушай, я отдаю тебе приоритет, потому что ты мой друг. Но хозяин очень спешит, так что решай сам. Мэри придёт в ярость. Грем картинно разбёл руками, мол, а он-то тут при чём? Ну и! Ты говорил, что хочешь арендовать какое-нибудь холостяцкое жилье в глазго, что доказывает, что ты ещё не со зрел для брака. Она поймёт. Ты думаешь? Впрочем, ведь ты её знаешь лучше. Ты же меня с ней познакомил. Я знаю, она выливая, целюстремленная. Это прекрасные качества для профессионала, но они же могут создать массу проблем в вашей семейной жизни, потому что ты такой же волевой, как и она. Хорошенький у тебя прогноз. Порекомендовав тебе её в качестве стилиста, я подумал, что вы непременно друг другу понравитесь и скоро окажетесь в постели. А от этого до вешания себе хамута на шею, где станция огромного размера, Скот расхохотался, потому что он был свидетелем Грэма на его свадьбе, которая должна была состояться через 2 недели. А ты не побоялся Хамута, как я вижу, и достоин восхищения. Что до меня, то я и сам не понимаю, почему сопротивляюсь. Я люблю Мэри, желаю её, уважаю и был на грани, чтобы уступить, но но ты не хочешь заводить с ней детей. Не сейчас. В таком случае, какой резонс креплять ваш союз перед Богом? Продолжайте пока в том же духе и пораскиньте мозгами. Снова став серьёзным, Скотт с мечтательным видом разглядывал дно своей кружки. Она ждёт от меня конкретного помолвки, проговорил он. Но «Ну, мы не всегда получаем то, чего ждём. С Пэт мы оба пошли на компромисс, так нам было проще. А ты всё ещё жаждешь свободы. Если не считать твою годовую практику за границей, ты всегда оставался в джелеспи. И теперь тебе захотелось немного независимости. Самая нормальная вещь на свете. У женщин совсем другое понятие о времени, нежели у нас. Мэри любит говорить, что для неё лично куда важнее биологические часы. А ребёнок не делается за 5 минут. А уж если хочешь несколько, Пусть она немного старше тебя, но ей нет и 30, и она вполне может подождать. Если она собирается создавать семью именно с тобой, то должна дать тебя окончательно созреть для такого решения. А ты считаешь меня незрелым? возмутился скот. В любви, да, в бизнесе нет. Давай подыщем более удобное место для разговора. Иди за мной. Высокий и грузный Грем с трудом стал протискиваться сквозь толпу в пабе. Снаружи вдоль окон пили пиво, курильщики, усевшиеся прямо на тротуаре. Запрет на курение в пабах, действующий уже несколько лет, действительно сделал атмосферу в них более лёгкой, но запах сигарет сменился острым запахом пива и пота. Так что возникла, может, и менее вредоносная, но ещё более отвратительная смесь. Скот, проходя по залу, поприветствовал некоторых своих знакомых особым жестом руки. Все должны были понять, что у него с Гремом идёт серьёзный разговор, и никто не должен был к ним подходить, чтобы ему не помешать. Скот и Грем были друзьями со школьных лет, и даже после окончания учёбы никогда не прерывали контактов, хотя встречались нечасто. Родом из более скромной среды, Грем сначала посмеивался над потомственным дворянином Скотом, а потом они принялись соперничать в учёбе, борясь за лучшие оценки. и сражаясь на спортивных площадках в составе разных команд, но в какой-то момент оба вдруг поняли, что им нравится общаться друг с другом, и пришли к выводу, что им не стоит соперничать, а надо объединиться. С тех пор они стали неразлучны. Скотт часто приглашал его в Джиллиспи, но Грем никогда не испытывал зависти, а напротив, всем сердцем полюбил поместье друга. Когда Скотт потерял мать, Грем очень его жалел и позже стал часто приглашать в свою семью. Люди в ней были простые и сердечные, несколько богемного склада, и у них всё вызывало повод для шуток и смеха. Во время стажировки Скотт каждую неделю отправлял другу сообщение. Он рассказывал Грэму о Европе, а тот тем временем постигал банковское дело в группе профессионального колледжа. Первую свою должность советника по налогам и наследственным делам он получил как раз в то время, когда Скот вернулся в Шотландию и приступил к семейным обязанностям, помогая Ангусу. То есть они одновременно вступили в полноценную трудовую жизнь и каждый мог поделиться своими заботами с другом, что ещё больше укрепило их союз. Итак, каково твоё решение? Грэм поставил на стол кружки и впился взглядом в Скота, ожидая конкретного ответа. Если я сейчас откажусь от этой квартиры, ведь ты сочтёшь меня трусом, не так ли? А ты что думал? Значит, я согласен. Снимаю. Браво, ты не пожалеешь. А год пролетит совсем быстро. А уж потом ты всё сделаешь вполне осознанно. Либо продлишь аренду, либо отправишься покупать кольцо Мэри. Э, да, кстати, совсем забыл. Порывшись в кармане, Он достал из него небольшой бархатный футляр. Здесь обручальные кольца для моей свадьбы. Они должны быть у тебя, так положено свидетелю. И ты захотел мне их доверить именно этим вечером, когда мы решили напиться, усмехнулся Скот. От трёх кружек пива ещё никто не напивался. Кстати, ты никогда и ничего не теряешь. А вот чего я не хотел бы потерять, так это Мэри из-за твоих советов. Ты совсем не поддаешься чужому влиянию, Скотт. Если уж на то пошло, я скорее твоё алиби, чем злобный ангел-хранитель. Если ты скажешь Мэри, что из-за меня ты решил снять холостяцкую квартиру, она рассмеется тебе в глаза. Знаю. Но я причиню ей боль. Вздохнул Скотт. Он отхлебнул немного пива и чуть не выплюнул его. Господи, чего ты туда ляпнул? добавил совсем чуть-чуть виски. Это, кстати, боиллермейкер. Бармен утверждает, что такая смесь очень бодрит. Мы закончим под столом. Знаю, знаю, почему ты захотел жить в Глазго. Здесь ты можешь спокойно напиваться хоть каждый день, не испытывая угрызений совести. Скажи, ты где сегодня ночуешь? В такое время и в таком состоянии, разумеется, у тебя Отлично. Пэд будет счастливо повидаться с тобой. Разберём тебе диван. А видишь ли, из комнаты для гостей нам пришлось соорудить детскую. Как? Уже? О, только не говори мне, что Грэм Грэм молчит об этом. Это случилось совсем недавно и должно остаться в секрете до свадьбы. В 26 лет ты станешь отцом. в 27, когда ребёнок родится. Не забывай, что хотя мы и учились в одном классе, я был на год старше тебя. Ну, на этот раз ты меня точно обскакал. Поздравляю. Скот обрадовался за друга и умирала от желания спросить, сможет ли он принять участие в конкурсе, когда встанет вопрос о выборе крестного отца. Но он знал, что Грэм свой верен и предпочёл промолчать. Как интересно, через несколько недель вас примет эту новость мэри Возможно, она воспользуется этим и снова станет приставать к скоту, ссылаясь, например, Пет и Грема. По сути, идея снять холостяцкую квартиру была неплохим манёвром. Стремление к независимости, несомненно, станет серьёзным тормозом для дальнейших рассуждений о браке. Или же это повлечёт слёзы, истерику, а может быть, и разрыв. Такая вероятность развития событий огорчала скота, но не настолько, чтобы он изменил решение. Он даже испытывал теперь облегчение, что наконец-то определился и отступать не собирался. Ангус метался по кабинету как хищник по клетке. Он только что выкурил сигарету, которая на этот раз не принесла ему успокоения и не доставила ожидаемого удовольствия. Разговор с Амелиной на повышенных тонах окончательно вывел его из себя. Что он должен предпринять? А главное, как ей отказать? Она защищала Джона всеми доступными ей средствами и хотела, чтобы Ангус помог ему вставить ногу в стремя. Но этот мальчишка просто не способен удержаться в седле. Это яснее ясного. С другой стороны, не дать ему хотя бы единственный шанс попробовать свои силы, могло показаться жене верхом несправедливости. Только вот дело-то в том, что Ангус терпеть не мог, когда его к чему-либо подталкивали, давили на него. А скот в этом отношении был ещё хуже, чем ангус. Привести Джона на винокурню, даже наименее процветающую из двух, значило создать себе проблему. Скот сразу начал бы возражать, ведь у него была масса дел, куда важнее, чем обучать какого-то новичка, из которого ко всему прочему вряд ли вышел бы толк. А ведь идея исходила от Амели, а не от самого её старшего сына. Но ну, а тот явно предпочел бы идти дальше болбесничать, чем поступить под начало Скотта. Это вызвало бы у мальчишки скрежет зубовной. Что касается интереса, который, по словам матери, Джон якобы проявлял к работе на винокурнях, ни он, ни остальные его братья с момента их приезда в Шотландию ни разу не выказали ни малейшего любопытства по этому поводу. А ведь довольно часто за столом во время трапез Ангус и Скотт затрагивали эту тему, если что-то их в данный момент волновало. Вот Кейт, та всегда с вниманием их слушала. Только одна Кейт. Но у Кейт была масса положительных качеств, которые отсутствовали у ее братьев. И помимо всего прочего, она становилась день ото дня все краше. Наверняка ее карие, усеянные золотистыми крапинками глазки, длинные волосы медового оттенка и смущенная улыбка уже нравились мальчикам ее возраста. А в отличие от сестры. Мальчишки с их белокорыми жёсткими шевелюрами, бледной кожей в ражонцах Англии и наглым видом вряд ли имели успех у лиц противоположного пола. Правда, они без конца хвастались, рассказывая о своих победах и подталкивая друг друга локтями, но это означало, что они лишь жаждали завоеваний, о которых сочиняли небылицы. В коридоре в этот момент послышались шаги скота, и Ангус приготовился к неминуемому столкновению. Заходи, крикнул он, поворачиваясь, чтобы сесть за рабочий стол. Амелис сказала, что ты хочешь меня видеть? Конечно, скот никогда не соглашался называть Мачаху иначе, чем по имени. Но если она и настойчиво требовала, чтобы её дети называли Ангуса отцом, то абсолютно не настаивала, чтобы молодой человек в возрасте скота велечал её матерью. По крайней мере, в этом вопросе они были едины. Садись. Я хочу обсудить с тобой кое-что, что, возможно, будет тебе не слишком приятно. Поражённый таким вступлением, Скотт любопытно на него взглянул. "Ты хочешь поговорить со мной о Мэри?" приготовился он к обороне. "О Мэри? Нет, не о ней. Хотя в конце концов раз уж ты с ней встречаешься, мог бы как-нибудь пригласить её пообедать с нами. Я щёл бы это естественным." Мне было бы интересно лучше её узнать, а поскольку она работает на нашей предельной фабрике, разговор мог бы носить не слишком личный характер. Папа, я же сказал тебе, что пока не собираюсь жениться. И я правильно тебя понял. Но мне всё равно любопытно. Ангус говорил сухим тоном, готовясь к тому, что за этим последует. Он подождал, пока Скот ему кивнул, чтобы продолжить. А теперь перейдём к тому, что меня в данный момент беспокоит и что касается Джона. Какую ещё новую глупость он придумал? Не будь таким желчным. Амили беспокоится за него, и я её понимаю. И я тоже. Скотт, пожалуйста, я не могу игнорировать тревогу, причём оправданную моей супруги. Ты понимаешь это, я полагаю. Прокрутив в уме решение этой проблемы и так и этак, я пришёл к следующему выводу. Я дам шанс Джону обучиться какому-нибудь ремеслу. И какому же? спросил Скот с видимым напряжением. Ему следует поработать на одной из наших винокурен. Поработать? Да для чего он может сгодится там, кроме разве что полы подметать? У него нет ни малейшего интереса ни к чему на свете. Ты ничего не знаешь об этом. Во всяком случае, я не стану с ним возиться. Выпрямившись в кресле, Ангус пристально посмотрел сыну в глаза. Нет, ты это сделаешь. Ты что хочешь нацепить мне на ноги кандалы? Взорвался Скотт. У меня и так работы не в праворот, и ты это отлично знаешь. К тому же освоение производства виски и его коммерциализации потребовало у меня уйму времени, хотя я с детских лет варился в этом. Знаешь, что рассказывал этот придурок Джон приятелям? Он говорил им: "Мой отчим изготавливает виски". Дэвид попытался ему объяснить, что так ещё простительно говорить в Ирландии, но не здесь. Так же как бурбон говорят в Соединённых Штатах, если поилло делается хотя бы из половины зёрён кукурузы, Но Джон только пожал плечами, сказав, что всё ему пофиг и даже хуже. "И ты хочешь, чтобы я его чему-то учил? Он ещё мальчишка. Это дурачество не больше. Таким он и останется навсегда: тупоголовый в учёбе, отвратительно воспитанный и самодовольный. Я не собираюсь быть его наставником. Зачем ты его на меня навешиваешь? Если бы я ещё работал, я бы сам им занялся. Но сейчас ведь ты всем там руководишь". согласно твоей воле не только скот к счастью ты мой сын и твоя судьба была предопредельна у тебя есть дело которое тебе нравится значительные доходы насколько я помню тебе самому не терпелось начать работать или я ошибаюсь и даже не вспоминая своей нелепой мечте стать врачом ты потом жалел бы об этом всю оставшуюся жизнь даже если тебе нелегко приходится сейчас признайся что дело тебя увлекает Бесспорно. Значит, благодаря мне ты вовсе не несчастлив. И тебе не приходится беспокоиться о будущем. И это просто замечательно. И всё-таки тебе придётся взять с собой Джона и дать ему время, чтобы он познакомился с работой на нашем предприятии, производящем виски. На самом деле, я не прошу тебя об этом. Я приказываю. Очевидное усилие, которое Скот приложил, чтобы овладеть собой, встревожило Ангуса. У его сына был цельный характер, нелегко было подмять его под себя. Он мог и взбунтоваться. Сделай мне такое одолжение, поспешил добавить он. Иначе Амелиния оставит меня в покое. Эта женщина, и правда, добивается от тебя всего, чего хочет, глухим голосом ответил Скотт. Она превращает тебя в марионетку, лишённую собственной воли. Она не говорит о том, о чём можешь пожалеть. Воскликнул Ангус, стукнув по столу кулаком. Он встал и пошел на Скотта вне себя от возмущения. Я не позволю тебе называть меня Марианеткой, и если ты не будешь выказывать должного уважения к мачехе, мы с тобой крепко поссоримся. Ты знаешь мой характер. Я не из тех, кто болуется на вей. Если понадобится, ты почувствуешь это на своей шкуре. А теперь ступай. Я больше тебя не задерживаю. Гордость Ангуса была сильно задета. Он повернулся к сыну спиной и скрестил руки. Но, несмотря на свой гнев, он не собирался усугублять ситуацию. Через секунду он услышал, как хлопнула дверь. Не двинувшись с места, он подождал, пока не услышал, как мотор джипа взревел у него под окном. Наверняка Скотт отправился в Глазго, где только что снял квартиру. Он пообещал, что один-два вечера в неделю будет заезжать в Джиллиспи и обсуждать с ним дела. Но что будет теперь? Какая досада, что они рассорились из-за бабьих пустяков. Ангус всегда гордился, что ему удавалось сохранять хорошие отношения с сыном и в его детстве, и в подростковом возрасте, несмотря на смерть Мэри и, конечно, во многом благодаря помощи Моэры, а также правильно выбранному пансиону. Став взрослым, Скот продолжал с уважением относиться к отцу, и со временем между ними установилась своего рода полная теплоты и привязанности сообщества. приятная для обоих. Увы, приезд Томили и ее отпрысков испортил все. Вот только что Скотт осудил его, осмелился назвать марионеткой, чего Ангус вынести просто не смог. Нет, он вовсе не стал марионеткой в объятиях Томили. Влюбленным, да, но ясность мысли при этом ему никогда не изменяла. По крайней мере, он на это надеялся. Но ведь Искот тоже должен был понимать, что Ангус не мог полностью игнорировать желания супруги, и то, что Амели заботила будущее её детей, тоже вполне нормально. Древе вина Корни и предельная фабрика это три предприятия, принадлежавшие Ангусу, и если бы он запретил доступ туда своим пасынкам, создалось бы впечатление, что он их не принимает. Разве не могло быть такое, что соприкоснувшись с деловым миром, мальчишки открыли бы в себе интерес к производству и приобрели желание трудиться? Даже если Ангус и сам не очень-то в это верил, всё же он должен был дать им этот шанс. Более того, он обязан был им его дать. Да и много ли он просил у скота? Совсем чуть-чуть усилий и доброжелательности, ничего сверх этого. А в любом случае Ангус был главой клана Джилиспи. Кому, как не ему, надлежало сохранять порядок в семье. Он вернулся в свой кабинет и принялся нервно поигрывать гилеттинкой для сигар. Прекрасная серебряная вещица, на которой были выгравированы его инициалы. Но главное, это был подарок Скотта, который тот преподнёс ему 4 года назад. В те времена его сын подрабатывал кое-где, когда случалась такая возможность на каникулах, чтобы скопить немного карманных денег. Да и сам Ангус делал то же самое в его возрасте и не считал зазорным подрабатывать официантом либо разносчиком газет. А зато если скоту приходилось помогать отцу в работе во время сбора урожая ячменя или на стрижке овец, Ангус никогда ему за это ничего не платил. И скот считал это в порядке вещей. Между ними вообще никогда не вставал вопрос денег, пока однажды мэр не сказал брату, что он не слишком-то щедр по отношению к сыну. И немедленно после этого Скотт получил свой первый автомобиль, подержанный Остин, что привело его в неописуемый восторг. А воспоминание об этом вызвало улыбку на лице Ангуса, и он заметил, что его гнев на сына улетучился. Теперь, наверное, по дороге в Глазго Скотт тоже успокоился. Не пройдёт и нескольких дней, в худшем случае недель, и всё войдёт в прежнюю колею. А в ожидании этого Ангус вполне мог сообщить Эмилей приятную новость, что обещал ему хороший вечер, за которым должна была последовать восхитительная ночь.